Уже почти рассвело, когда дождь утих настолько, чтобы поединок мог состояться. Замковый двор превратился в трясину из мягкой грязи, влажно поблескивающей в свете сотен факелов. С дальнего края поля поднимался серый туман. Он тянулся прозрачными пальцами к бледно-каменным стенам, пытаясь ухватиться за зубцы. За несколько прошедших после первых часов многие свадебные гости успели исчезнуть, но те, что остались, Вновь забрались на трибуны и расположились на насквозь промокших сосновых досках. Среди них был и сир Горман Пик, окруженный кучкой мелких лордов и крепостных рыцарей. Дунг не забыл, что надо делать, ведь прошло всего несколько лет, как он был оруженосцем у старого сира Арлана. Он затянул ремешки на плохо подогнанных доспехах сира Глендона, привязал шлем к латному воротнику, помог взобраться на коня и подал щит. Предыдущие схватки оставили глубокие выбоины в дереве, но пылающий фаербол все еще можно было разглядеть. «Он выглядит таким же юным, как Эк, подумал Дунг. «Мрачный напуганный мальчик». Но на ровистой гнедой кобыли доспехов не было. Ему надо было взять свою собственную лошадь. Гнедая быстрее и чистокровней, но всадник лучше управиться с тем конем, которого он хорошо знает». А этот ему не знаком. Мне надо копье, сказал Сир Глендон. Боевое копье. Дунк пошел к стойке. Боевые копья были короче и тяжелее турнирных, которыми пользовались в предыдущих схватках. 8 футов крепкого ясеня с железным наконечником на конце. Дунк выбрал одно и вытянул из стойки, проведя рукой под ревку, чтобы убедиться в отсутствии трещин. На противоположной стороне ресталища один из оруженосцев Деймона подал ему такое же копье. Тот больше не был скрипачом. Вместо мечей и скрипок на попоне его коня был изображен трехглавый дракон дома Блэкфайров, черный на красном поле. И принц смыл черную краску со своих волос, так что теперь они падали на его воротник каскадом серебра и золота, мерцая, словно кованный металл в свете факелов. У Эго будут такие же волосы, если он когда-нибудь их отрастит. Осознал Дунг. Он обнаружил, что ему трудно представить Эго таким. Но знал, что однажды ему придется это сделать, если, конечно, они оба доживут до этого дня. Героль вновь взобрался на свою площадку. «Сир Гленден Бастард! Обвиненный в воровстве и убийстве!» Объявил он. «Самолично выступает, доказывая свою невиновность!» Даймон из дома Блэкфайров, второй этого имени, по праву рождения король андалов, рейнаров и первых людей, владыка Семи Королевств и Хранитель Королевства, выступает, доказывая справедливость и обвинений против бастарда Глендона». Внезапно прошедшие годы куда-то схлынули, и Дунг снова оказался на Эшвардском лугу. Он слушал, что говорил Бейлор с Лами Копьё, перед тем, как они отправились в бой спасать жизнь живого рыцаря. Дун поставил боевое копье обратно и выдернул турнирное из соседней стойки. 12 футов, тонкое, элегантное. «Воспользуйся таким», — сказал он Сиру Глендону. «Мы использовали их в Эшварде, в битве семерых». «Но скрипач выбрал боевое копье. Он собирается убить меня». «Сначала он должен ударить тебя, если правда на твоей стороне». Его наконечник тебя не коснется. — Я не знаю. — Я знаю. Сир Глендон взял у него копье, покрутил им и поскакал к арене. — Семеро, храните нас обоих. Где-то на востоке молния рассекла бледно-розовое небо. Дэймон стукнул жеребца по бокам золотыми шпорами и молниеносно рванул вперед, опустив боевое копье со смертоносным железным наконечником сер Глендон поднял щит и поскакал ему навстречу. Он перекинул свое более длинное копье через голову кобылы, целясь в грудь юного претендента. Грязь летела из-под конских копыт, и казалось, что факелы, по мере сближения рыцарей, разгорались все ярче и ярче. Дунг закрыл глаза. Он услышал треск, крик, удар. «Нет!» Услышал он полный отчаяния голос Гормана Пика. Нет! На пол удара сердца Дунг почти что его пожалел. Он открыл глаза. Большой черный жеребец без седока замедлял бег. Дунг вскочил и ухватил его за уздечку. На дальней стороне ресталища сир Глендон Болл пустил свою кобылу по кругу, потрясая обломками копья. Люди выбежали на поле. Туда, где лицом в луже неподвижно лежал скрипач. Когда они помогли ему подняться на ноги, он был покрыт грязью с головы до пят. «Коричневый дракон!» — закричал кто-то. Волна смеха пронеслась по двору. Над белостенным замком занималась Заря. Дунк и Сир Кайл стали помогать Глендону Болу слезть с лошади. Но не прошло и нескольких ударов сердца, как сперва завыла труба — а затем часовые на стенах забили тревогу. Вырастая из утреннего тумана, к стенам замка подходила армия. «Эк, оказывается, не врал», — сказал потрясенный Дунг Сиру Кайлу. Из девичьего пруда пришел лорд Мутон, из вороньего древа лорд Блэквуд, из закатного дола лорд Дарклин. Королевский домен под королевской гаванью прислал Хайфордов, Росби. Мессеев и собственную королевскую дружину, возглавляемую тремя рыцарями Белой гвардии и укрепленную тремя сотнями вороновых зубов с высокими длинными луками из чар-древ. Безумная Даниэла Лодстон из зловещих хоренхольских башен в черных доспехах, облегавших ее словно железная перчатка, самолично скакала впереди своих войск, и ее длинные рыжие волосы развивались на ветру. Свет восходящего солнца заблистал на наконечниках 500 благородных пик и в 10 раз большего количества радских копий. Серые ночные знамена заиграли полсотни ярких цветов, но выше их всех реяли два королевских дракона на черном как ночь поле, великий трехглавый, красный как огонь, зверь короля Эйриса первого Таргариена и белое крылатое чудовище, выдыхающее алое пламя. И все же не Мейкар, осознал Дунг, увидев эти знаки. На знамени принца летнего замка были изображены четыре дракона. Два и два. Знак четвертого сына покойного короля Дейрона II Таргариена. Одинокий белый дракон объявлял о присутствии королевской десницы, лорда Бриндона Риверса. Сам кровавый ворон пришел к белостенному замку. Первый мятеж черного пламени в крови и славе скончался на краснотравном поле. Второй мятеж черного пламени закончился жалким писком. «Они не смогут победить нас!» прокричал юный деймон со стены замка, после того, как увидел окружившее их железное кольцо. «Это к нашей же выгоде! Мы прорвемся сквозь них и помчимся к королевской гавани! Трубы, играйте атаку!» Но рыцари... Лорды и ратники лишь невнятно молчали, а некоторые стали пробираться к конюшням, задним воротам или каким-то укромным местам, где надеялись обрести безопасность. А когда Дэймон вытянул и поднял над головой свой меч, каждый смог разглядеть, что это не черное пламя. «Сегодня мы сотворим еще одно краснотравное поле!» — пообещал претендент. «Поссать я хотел на это, скрипачишка!» Прокричал ему в ответ седой оруженосец. «Я лучше поживу!» Кончилось тем, что второй деймон «Черное пламя» выехал в поле один и, остановившись напротив королевского знамени, вызвал на поединок кровавого ворона. «Я готов драться с тобой, трусом Эрисом или любым чемпионом, которого ты назовешь!» Вместо этого люди лорда Бладрейвена окружили юношу, стянули с коня и заковали в золотые оковы. Знамя, которое он нес, бросили в грязь и подожгли. Оно горело долго, и поднимавшиеся от него клубы дыма были видны за много лик вокруг. Лишь одно кровопролитие произошло в тот день, когда человек лорда Вирвола принялся хвастать, что он был одним из глаз кровавого ворона и скоро будет награжден. «Еще до смены луны я буду трахать шлюха пить красное дарнийское», — видимо, пытался сказать он, но в этот момент один из рыцарей лорда Кастейна перерезал ему горло. «Выпей-ка это», — сказал он, наблюдая, как человек вырвало захлебывается собственной кровью. «Хоть и не дарнийское, но тоже красное». Остальные же, печальной, безмолвной колонной, прошли через ворота Белостенного замка, побросали оружие в сверкающую кучу, преклонили колено и остались ждать приговора Кровавого Ворона. Дунк вышел вместе со всеми, в компании Исира Кайла Кота и Глендана Бола. Они хотели, чтобы Исир Мейнард присоединился к ним, но Плам за ночь успел куда-то испариться — Поздним вечером сэр Ролан Крейгхолл из Королевской Гвардии разыскал Дунка среди остальных пленников. «Сир Дункан, где в преисподних вы прятались? Лорд Триверс спрашивает о вас часами. Пойдемте со мной, если вас не затруднит». Дунк пошел за ним следом. Длинный плащ Крейкхолла, белый, как лунный свет или снег, хлопал за его спиной при каждом порыве ветра. Его вид заставил Дунка вспомнить о словах, произнесенных скрипачем на крыше. Я грезил, в белом с головы до ног, а длинный белый плащ струился с этих широких плеч. Дунк фыркнул. А я... А еще ты грезил, что дракон вылупится из каменного яйца. Одно столь же вероятно, как второе. Шатер десницы стоял в полумиле от замка, в тени раскидистых вязов. Дюжина коров щипала травку по соседству. «Короли возносятся и падают», — подумал Дунг. «А коровы и народ продолжают заниматься своими делами», — так бывало говорил старик. «Что с ними будет?» — спросил он Сера Роланда, когда они прошли мимо сидящей на траве группы пленников. «Отправятся на суд в королевскую гавань. Рысари и ратники должны легко отделаться». Они ведь лишь следовали за своими лордами. А лорды? Некоторых помилуют, если они скажут все, что знают, и отдадут сына или дочь в залог будущей верности. Хуже придется тем, кто был помилован после краснотравного поля. Их бросят в тюрьму или лишат имущества. Самые злостные потеряют головы. Подходя к шатру, Дунк увидел, что кровавый ворон уже положил этому начало. Вход обрамляли насаженные на копии головы Гормана Пика и Тома Хедле, а их щиты были выставлены под ними. Три замка, черный на оранжевом. Человек, который убил Роджера Пеннитри. Даже после смерти глаза лорда Гормана смотрели сурово и твердо. Дунк подошел и закрыл их. Зачем вы это сделали? Спросил один из стражников. Они все равно скоро достанутся в ранью. Я задолжал ему это. Если бы Роджер не погиб в тот день, старик никогда не взглянул дважды на Дунка, гнавшегося за свиньей по улицам Королевской Гавани. Все началось с того, что один старый мертвый король дал меч одному сыну, а не другому. И теперь я стою здесь, а бедный Роджер лежит в могиле. Десница ждет!» — скомандовал Роланд Крейгхолл. И, прошагав мимо него... Дунг оказался лицом к лицу с лордом Бриндоном Риверсом, бастардом, колдуном, десницей короля. Эк стоял рядом с ним, свежевымытый и наряженный в одежды, подобающий племяннику короля. Невдалеке на складном стуле, держа в руках кубок с вином, расположился лорд Фрей. Его отвратительный наследник вертелся у него на коленях. Лорд Баттервелл тоже был здесь, на коленях бледный и дрожащий от страха. «Измена не становится менее подлой, если изменник оказывается трусом», — говорил лорд Риверс. «Я выслушал ваше мучание, лорд Амброс, и верю одному слову из десяти. Исходя из этого подсчета, я позволю вам сохранить десятую часть своего имущества. Вы также можете оставить себе свою жену. Желаю вам с ней счастья». А белостенный замок, дрожащим голосом спросил Баттервелл. Отходит железному трону. Я собираюсь разобрать его камень за камнем и засыпать землю, на которой он стоит, солью. Через двадцать лет никто не будет помнить о его существовании. Старые дуралеи и молодые вольнодумцы до сих пор совершают паломничество на краснотравное поле и садят цветы на том месте. Где пал Деймон черное пламя. Я не позволю белостенному замку стать еще одним памятником черному дракону. Он махнул бледной рукой. Убирайся прочь, таракан. Десница очень добр. Баттервелл заковылял прочь, ослепнув от горя настолько, что, похоже, не узнал думка, проходя мимо. Вы тоже можете удалиться, лорд Фрей. — Скомандовал Риверс. — Мы поговорим позднее. — Как прикажете, мой лорд. Фрей вывел сына из шатра. Только после этого королевский десница повернулся к Дунку. Он был старше, чем Дунк его помнил, с морщинистым суровым лицом, но его кожа по-прежнему была бледной, как кость, а на щеке и шее все так же краснело уродливое родимое пятно, которое, как многим казалось, По форме напоминала ворона. На деснице были черные сапоги и алая туника. Поверх этого он носил дымчатого цвета плащ, закрепленный застежкой в форме железной руки. Длинные, белые, прямые, доходящие до плеч волосы были зачесаны вперед, чтобы скрыть недостающий глаз, который злой клинок выбил на краснотравном поле. Оставшийся глаз был ярко-красным. Сколько глаз у кровавого ворона? 1001. Вне всякого сомнения, у принца Майкара были веские причины, чтобы позволить своему сыну стать оруженосцем мижевого рыцаря, сказал десница. Но я не могу представить, чтобы среди этих причин было припровождение принца в замок полный изменников, готовящих мятеж. Как так получилось, что придя сюда, я обнаружил своего кузена в этом гадючем гнезде, сир? Лорд Баттервол пытался убедить меня, что принц Майкар прислал вас шпионить за мятежниками под видом таинственного рыцаря. Правда ли это? Дунк встал на одно колено. Нет, милорд. Я хотел сказать да, милорд. Это то, что сказал ему Эг. Эйгон, я хотел сказать. Принц Эйгон. Это честь, правда, но это не то, что называется истинной правдой. Понятно. То есть вы двое узнали о заговоре против короны и решили сами с ним справиться? Так, что ли, все было? И не так. Мы вроде как просто нарвались на него. Думаю, это так называется. Экс крестил руки на груди. И Сер Дункан, и я уже держали ситуацию под контролем, когда ты появился со своей армией. Нам помогли, милорд, добавил Дунк. Неживые рыцари, ай, ямилорд, Кайл Кот и сир Майнард Плам, и сир Глендонбол. Это он сбил с конец скрип... претендента. Да, я слышал уже эту историю от полусотни губ. «Бастард кискиных ив, рожден от шлюхи и изменника. Рожден от героя, твердо сказал Эк. Если он среди пленников! Я хочу, чтобы его нашли и освободили. И наградили. — Да кто ты такой, чтобы указывать королевскому деснице, что делать? Эк не дрогнул. — Ты знаешь, кто я, кузен? — Ваш оруженосец весьма дерзок, сир, — сказал лорд Риверсдунку. — Вы должны выбить это из него. — Я пытался, милорд, но он все же принц. — Дракон. «Вот кто он!» — сказал Кровавый Ворон. «Поднимитесь, Сир!» Дун встал. Еще задолго до Завоевателя были Таргариены, которым снились надвигающиеся события. Сказал Кровавый Ворон. Так что не стоит удивляться тому, если время от времени этот дар проявляется и в ветве Черного Пламени. Да и он снилось, что дракон будет рожден в Белостенном Замке. Так и произошло. Дурачок лишь не угадал с цветом. Дунг посмотрел на Эго. «Кольцо», — увидал он. «Кольцо его отца. Оно у него на пальце, а не спрятано в сапоге». «Я почти что решил взять тебя с нами в королевскую гавань», — сказал лорд Риверс Эго. «И держать при дворе, как гостя». «Моему отцу это не понравится». «Полагаю, что нет». У принца Майкара обидчивая натура. Возможно, я должен отослать тебя обратно в Летний замок. Мое место рядом с Серым Дунканом. Я его оруженосец. Семеро, спасите нас. Как хотите. Вы вольно отправляться куда угодно. Так мы и сделаем, сказал Эк. Но сперва нам надо немного золота. Сер Дункан должен заплатить улитке выкуп. Кровавый ворон расхохотался. — Что случилось с тем застенчивым мальчиком, которого я однажды встретил в Королевской гавани? — Как скажете, мой принц, я велю моему казначею выдать вам столько золота, сколько вы пожелаете, в разумных пределах. — Только как суду. настаивал Дунг, я все верну. — Не сомневаюсь, когда научитесь турнирному бою. Лорд Риверс отослал их взмахом ладони, развернул свиток и принялся пером отмечать имена. Он помечает тех, кто должен умереть. Понял, Дунк. Мой лорд, сказал он. Снаружи мы видели головы. Скрип... Деймон! Вы снимете его голову тоже? Лорд Бладрейвен оторвался от свитка. Это решать королю Эйрису! Но у Деймона четыре младших брата, а также сестры. Если я совершу редкостную глупость и отрублю его красивую голову, его мать будет горевать, его друзья проклянут меня как братоубийцу, а злой клинок коронует его брата Хайгона. Мёртвый юный Деймон — герой, живой, препятствие на пути моего сводного брата. Ему трудно будет создать третьего короля «Чёрное пламя», когда второй, к его неудобству, — все еще жив. Кроме того, такой знатный племянник будет украшением нашего двора и живым свидетельством милосердия и доброй воли его милости короля Эйриса. «У меня тоже есть вопрос», сказал Эк. «Я начинаю понимать, почему твой отец был так рад от тебя избавиться. Что тебе еще от меня надо, кузен?» «Кто взял яйцо дракона? Стражники стояли у двери и на лестнице, «Никто не смог бы проскользнуть в покой лорда Баттервелла незамеченным!» Лорд Риверс улыбнулся. «Если бы я пытался разгадать эту загадку, я бы сказал, что кто-то забрался по сливу сортира». «Слив для этого слишком узок!» «Для взрослого человека. Ребенок смог бы это сделать». «Или карлик!» выпалил Дунг!» «Тысяча глаз и один!» почему бы некоторым из них не принадлежать трупе комических карликов конец